Глава 21. Я смотрел на здание, развернувшееся в воздухе, на красную мигающую точку и понимал лишь одно. Это очередной объект, по которому будет нанесен удар. Но кому это на руку? Тут есть два ярких кандидата. Тройкуров, который никак не угомонится и хочет сделать все втихую. Избежавший Пегасов, чудом выживший и жаждущий отомстить. «Объяснишь?» — вопросительно посмотрел я на Софью. «Это план здания», — ответила она. «А красная точка — потенциальная бомба, только в виде магической печати». «Мне кажется, что хочет напасть именно Троекуров, он намного коварнее, чем может показаться на первый взгляд». «Или Пегасов, который чудом выжил и жаждет отомстить. Но что им от этого взрыва? Какая польза?» «По Пегасову сомневаюсь. Говорят, что он был весь в крови, когда исчез в сумеречной зоне, так что вряд ли выжил, а вот Троекурову это выгодно». Произойдет выброс ударной дозы химреагента в воздух, который разнесет ветер на прилегающие к Сочи города и деревни, а также на часть побережья. Я принялся размышлять, задумчиво ответив. Значит, диверсия. Документ об окончании войны подписаны, и теперь в случае инцидента и выброса химических веществ только клан Другунова будет нести ответственность за взрыв. И за масштабную гибель мирных жителей всех могут объявить террористами. «Верно мыслишь», — довольно улыбнулась Софья. «Тебе бы в следователе». «Мне и в качестве главы рода неплохо», — Ухмыльнулся я. «Тогда надо срочно выдвигаться». «Мне почему-то кажется, что здесь враг не будет лезть на пролом», — задумчиво ответила Софья. «Сделает все тихо, и диверсантов много не будет. Завод небольшой, лишних глаз много. А по защите, надеюсь, что усиленную охрану Збруев еще не успел снять оттуда». «А мы вот его и спросим», — махнул я, направляясь к выходу. «Поехали». Когда мы навестили Збруева, он плавал в большом уличном бассейне. Я посмотрел на подходы к искусственному водоему и дну со стенами, выложенные яркой мозаикой на прочную синюю воду, и сразу захотел себе такой же. Надо будет озадачить Татьяну Львовну. Збруев, завидев нас, доплыл до края, вылез и, шумно дыша, вытерся красным махровым полотенцем. «Что-то случилось?» — встревоженно посмотрел он на меня. «Да, просто так мы бы не приехали», — ответил я ему. Далее Софья изложила суть дела, и Збруев по мере ее рассказа стал заметно бледнеть. «Напасть какая-то», — пробормотал он. «И что они забыли на захудалом химическом заводе?» «Тут ключевое слово «химическом», — многозначительно посмотрела на него Софья. Блять, выплюнул в сердцах Збруев. «Надо было его продавать к чертовой матери, когда была возможность. Ладно, сейчас принесу план завода». Его не было минут пять. Мы даже слышали, как он роется у себя в ящиках в соседней комнате и открывает шкафы. Но вот, сбруев, запыхавшись, появился с чертежом и расстелил его на столе. Здесь на территории четыре здания. Три производственных, четвертое — хранилище. Но там химии настолько мало, что вряд ли кому-то она причинит вред. Даже если что-то и рванется, работает система блокировки. Газ никуда не пойдет и будет нейтрализован. «Подумайте, может, есть еще места хранения?» — в надежде спросила его Софья. «Нет, и быть не может», — ответил Сбруев. «За это может прилететь крупный штраф. Я оплачиваю главному инженеру за вывоз и уничтожение химических отходов. У него спросите». «Понятно. Еще момент, кстати. Вы еще не сняли усиление?» — посмотрел я на Збруева. «Еще не успел», — нервно пригладил он свои усы. «Насколько я понял и правильно сделал...» — Да, правильно, — кивнул я, добавляя. — В общем, мы поехали на объект. — Будем держать вас в курсе, не переживайте, — добавила Софья. — Хорошо, — сбруев хмуро кивнул, проводив нас до выхода. — Я предупрежу, вас встретят. Серая пыль забивала глаза и пыталась проникнуть в легкие. Пегасов задержал дыхание, пополз к спасительному входу в пещеру. Идти он уже не мог. Сумеречная зона беспощадно выпивала его силы из-за раны чуть выше локтя, из которой торчал металлический осколок. Скорее всего, часть балкона ограждения, но сейчас это не имело значения. Все, что он помнил, когда переместился на левую сторону балкона, — это мощный взрыв справа. Его словно куклу швырнуло вниз. Приземлился он жестко на плечо, слава единому не выбил его — А когда увидел бегущих к нему вражеских магов, тут же нащупал в кармане медальон. «Черта с два, он сдастся!» Пегасов активировал предмет, когда-то подаренный Дракеном. Теперь он в сумеречной зоне. Но уже какая разница, Рано не даст ему доползти до пещеры. Когда до пещеры оставалось метров пять, и сознание покидало Пегасова, он почувствовал, как его схватили за шиворот и затащили в темное пространство. «Ну и нахрена ты это сделал?» — раздался над ним грубый голос. «Пусть бы подыхал!» «Одет солидно. Может, какая польза с него и будет?» — пискнул второй. «Ну тогда лечи, спаситель, епта, ответил грубый. Тут же Пегасов почувствовал резкую боль в руке, а затем стало легче. Через пять минут он смог сесть и с трудом, справившись с головокружением, огляделся. «Ну, чья вылупился?» — грубо ответил детина в грязной серой робе, здоровый как шкаф и с агрессивным взглядом. «Назови мне хоть одну причину, чтобы я тебя не замочил прямо сейчас!» «Я помогу!» — захрипел Пегасов, затем откашлялся, выплюнув в сторону серый сгусток. «Я помогу вам достать того, кто вам нужен! Он ваш враг! Это Иван Остафьев!» «Остафьев? Не знаем такого!» — ухмыляясь, пожал здоровенными плечами детины и повернулся к его прямой противоположности щуплому мужику с валенными щеками. «Филя, а ты знаешь?» «Ни хрена!» — пискнул тот, захихиков, как дурак. «Вам нужен лучник, а я помогу его найти!» — выдавил Пегасов. Горло соднило, будто стекла наелся. «Ведите к Дракину, он меня знает!» «Слышал?» — Зыркнул Дрич на детину. «А тебе все бы замочить!» «Ты знаешь Дракина? удивленно посмотрел на Пегасова шкаф. «Откуда?» «Мы с ним очень хорошие приятели!» — выдохнул граф, вновь заходясь в приступе кашля. Вот уж угораздило сделано дышаться этой серой гадостью. Но ну, пошли к Дракину, поднял его шкаф, и чтобы без глупостей, я буду рядом, понял? Если обманул, тут же башку свернул. Они прошли лабиринт, понятный только его проводникам, и вышли в хорошо освещенное пространство пещеры. Вениамин Пегасов, ха-ха-ха, ты лет, приятель, какими судьбами к нам? поднялся дракин со своего стула собранного из человеческих костей василий дракинов улыбнулся одними губами пегасов рад тебя видеть хреново выглядишь веня для главы рода осмотрел его взглядом предводитель черепов сейчас уже лучше да и главенство теперь под вопросом как видишь пробормотал пегасов и кряхтя опустил свое пухлое тело в рваном грязном костюме на жутко неудобный стул «Так что произошло, Веня?» — недоуменно выпучился на него Дракин. «На нас напали», — ответил Пегасов. «Кое-как вырвался. Мне бы перекантоваться пару деньков в тебя». «А с чего это ты вдруг решил, что я просто так возьму и соглашусь?» Улыбка слетела с лица Дракина, Шрам через пол лица до этого незаметный покраснел от гнева. «В прошлый раз ты отказал мне в гостеприимстве. Теперь я имею полное право тебя послать нахрен». Вася, то было в прошлом. А у меня память очень хорошая, взревел Дракин, еще сильнее краснея от злости. Я знаю, где лучник, которого ты ищешь, прохрипел Пегасов еще раз сплевывая в сторону. Можно воды. Дракин вдруг замер, а затем расплылся в улыбке, махнул своему слуге и тот, набрав ковш воды из бака в темном углу пещеры, подбежал к графу. Надо было с этого и начинать, продолжил дракин. «И где он находится?» Пегасов сначала аккуратно, а затем жадно начал хлебать воду, пока не опустошил ковш. «Спасибо!» — он вытер рот рукавом и повернулся в сторону Дракина. «Я знаю, где он будет через два с половиной часа, хотя расхождение будет, в пятьдесят сто метров сразу говорю». «Ты главное скажи, а наш поисковый артефакт его тут же найдет!» — распулся в ухмылке дракин, показывая гнилые зубы. «Насколько я помню, твои артефакты плохо работают в пылевые бури», — ответил Пегасов. «Да, верно», — засмеялся Дракин. «Но у этого мудила есть один предмет, который поможет найти его с точностью до метра». Захватив с собой Алексея и десять магов для подстраховки, мы подъехали к заводу. Трех бойцов я оставил на проходной, где уже находились десять человек в униформе. Семеро вместе с Алексеем пошли с нами. Жорик тоже решил составить нам компанию. Начальник охраны Сбруев предупредил до нашего приезда так, что через три пункта досмотра в виде скучающих охранников, находящихся в небольших домиках, мы прошли, даже не останавливаясь. Сразу за пропускным пунктом нас встретил проводник в лице главного инженера предприятия Кравчука. Приземистый, немного сгорбленный мужик в черной спецодежде создавал двоякое впечатление. С одной стороны энергичный, деловой, с другой немного дерганный, почему-то прячущий взгляд. И что ему скрывать? Ворует, что ли? Кравчук раздал нам полупрозрачные синие халаты, которые пришлось накинуть прямо поверх одежды, и мы вышли на ровную бетонную площадку. И тут же заметил неподалеку справа столовую с соответствующей вывеской. Слева небольшое двухэтажное административное здание, а за ним лекарский пункт. Впереди друг за другом расположились четыре длинных одноэтажных строения. «Вон там наш цеха по производству!» — махнул рукой Кравчук. «А четвертое, последнее хранилище!» Мы не успели пройти половину пути, как мои рецепторы атаковало резкий неприятный аромат. И заметил запах не только я. «Что это за вонь?» — сморщила Софья. «Хлорка?» «Да, обрабатываем, чтобы исключить вредное воздействие реагентов на персонал», — пояснил Кравчук, провожая нас сразу к хранилищу. «Раньше наш завод был серьезным объектом, а потом развалили два огромных цеха, и вот то, что осталось. Вы сейчас объем производства крохотные». «А для чего этот реагент используется?» — спросила Софья. «В основном для борьбы с паразитами», — кисло улыбнулся главный инженер. «Не везде под боком есть бытовой маг-стихийник, который может справиться с ними, не повредив ближайшие дома или не задев попавшихся под руку прохожих. В основном реагент борется с крысами, муравьями, клещами». «А есть опасности для жизни», — я обратился к нему. «Что вы? Да нет у нас столько реагент, чтобы возникла такая опасность», — испуганно взглянул на меня Кравчук. «Притом у нас продукция с лицензией, вы не подумайте». «Мы не инспекция по охране природы, можете нам не отчитываться», — улыбнулась Софья. «Просто скажите, есть ли опасность для города в случае взрыва?» «Взрыва? Какого взрыва?» — побледнел Кравчук. «Зачем нас взрывать?» «Поступила информация, что произойдет взрыв, вот мы и проверяем», — объяснила Софья. «Но не нужно распространяться об угрозе, просто отпустите персонал на временный отдых». «Это невозможно!» — пробормотал главный инженер. Три-четыре человека должны контролировать процесс изготовления. Реакция происходит циклично, и поэтому производство работает круглые сутки. «Выгоните всех, кого можете», — настойчиво сказал я. Надо отдать должное Кравчуку. Он пробежался по серым домам и отправил более десяти сотрудников в сторону проходной. Осталось всего трое необходимых химиков, вынужденных следить за ходом реакции. «Что-то не сходится», — шепнула мне на ухо Софья. Кажется, этот Кравчук что-то не договаривает. Глазки бегают, не могу прочитать ничего. Сейчас узнаем, ответил я ей и подошел вплотную к главному инженеру. Что такое? Тот немного втянул голову в плечи и испуганно заморгал в ответ. Мне тут сказал один из охранников, что у вас есть много химических отходов в нехранилище. Блифовать так уж по полной. Я заметил, как Софья стала внимательно всматриваться в лицо Кравчука. «Нет, вы что? Кто сказал?» Он замотал головой. «Нет у нас такого!» «Врет!» — кивнула Софья. «Ну, а меня не нужно было долго уговаривать. Времени у нас было мало». «Слышишь, ты!» — я схватил главного инженера за на пиджака и притянул к себе. «Кто-то хочет отравить весь город. Если шарахнет, всем будет плохо, и нам в первую очередь. Признавайся, гад!» «Да, есть, но про него никто не знает!» — сознался Кравчук, побледнев как мел. «Веди!» — зарычал я, сжав кулаки, и главный инженер быстрым шагом направился к дорожке между зданием хранилища и цехом по производству. Пройдя между зданиями, мы вышли на небольшое поле, которое было перепахано вдоль и поперек. «Здесь оно и закопано!» — хрипло ответил Кравчук. Тут же я заметил немного в стороне, копошащегося в земле парня в таком же халате, как и у нас. «А это кто такой?» — спросил я Кравчука. «Это Петя, один из моих помощников, но понятия не имею, что он здесь забыл», растерянно промямлил главный инженер, а затем окликнул его. «Эй, Петруха, иди сюда, что ты там делаешь?» Петя аж подпрыгнул от неожиданности, а затем выпучился в нашу сторону. С его рук вниз отправился с густок энергии. Алексей опередил меня, выпустив ледяную стрелу, которая проткнула эту сволочь насквозь. Но энергию успел упасть и на печать, которую он очертил перед собой. Рома, приступай! крикнул Алексей одному из сопровождающих, и тот подбежал к бомбе, вытащив из-за пазухи что-то острое наподобие миниатюрного копья и принялся чертить на земле символы. Ну что, помощник, говоришь? Я прожег главного инженера взглядом. Я ни при чем! взвизгнул Кравчук. Я даже не думал, что такое может произойти! Я! Я! Хватит якоть! остановила его Софья. «Будете объясняться перед сбруевым Валерием Палычем? Такая растрата и откровенный саботаж!» «Вы же мне поможете, я ведь не виноват!» — Закончил Кравчук. «Веди себя как мужик!» — одернул я его, и в тот же момент Рома крикнул. «Все, обезвредил!» — фух! — он стерсал бопот. «Еще бы немного и... Это была очень серьезная бомба в виде магической печати!» «И что могло произойти? Давай, говори!» — резко крикнул я, обращаясь к главному инженеру. «Там много химии», — забормотал Кравчук, хватаясь за сердце. «Отходы бы испарились, затем облако ядовитого газа — это кошмар!» «И еще ветер разогнал бы его», — ответил я. «Верно? Это опасно!» «Да, очень!» — откликнулся Кравчук. «Концентрация очень опасная для живых организмов, но об этом никто не знал!» «Кроме твоего помощника, да?» — усмехнулась Софья. «Есть еще одна бомба!» — услышал я голосок Леи. «Чего?» переспросил я. «Чего слышал?» — буркнула Лея. «Есть, говорю, еще одна бомба, но она спрятана, ее не обезвредить». «С чего ты взяла?» «Просто не успеете», — ответила паучиха. «Но я покажу». Лея быстро провела меня до места, где спрятано то, что скоро отравит нас, весь город и прилегающие окрестности. «Вот же!» Рома тут же осмотрелся, затем кинул на указанное место какой-то оранжевый песок, и мы с замиранием сердца увидели три круга внутри друг друга, а между ними крутились символы руны. Они ускорялись и начинали сиять все ярче. «Я просто физически не успею! Скоро рванет!» вздохнул Рома как-то обреченно. Алексей чертыхнулся, подключил магов, и они начали снимать с поясов какие-то приспособления, собирая на земле механическую цепь. «А все из-за вашей жадности!» — вздыркнула Софья на Кравчука. «Я не думал, что до этого дойдет!» — главный инженер заламывал руки, словно сейчас зарыдает. Раскаивался он? «Вряд ли. Я не верю ворам. В родном мире я отрезал таким руки. Да и бесполезно сейчас его плач и стенания. Дело сделано, а враги охотно воспользовались глупостью вороватого управляющего». «Все готово!» — выдохнул Алексей. «Создали мощный щит, который должен сдержать взрыв!» «Боюсь, что этого будет мало», — поникшим голосом ответил Кравчук. «Реакция все равно произойдет, и газ может разъесть оболочку». Мы отошли к зданию, когда щит уплотнился. Раздался подземный взрыв, и земля вспучилась. Щит располз по всей площади поражения. Затем мы увидели пламя и зеленый ядовитый газ, который наполнил пространство внутри купола. Все обомлели, наблюдая, как зеленая дымка с легкостью разъела защиту и вырвалась столбом наружу. «В помещение! Там противогазы! Бункер!» — запаниковал Кравчук и побежал обратно. «Мы же оставались на месте. Смысла нет пытаться убежать. Не успеем. Ну вот и все». Я увидел, как стая птиц, которую коснулся зеленый столб, сдохла еще в полете. Мертвые тушки упали вниз. Первые жертвы. Вдруг заискрилась точка в небе, затем увеличилась до размера яблока, и зеленый газ начал всасываться в нее. «Бегите в убежище!» — услышал я в голове голос дрона. «Я зачищу это место!» «Уходим!» — закричал я и на бегу посмотрел через плечо. Верхний слой отравленной земли вместе с зеленым дымом и горящими ржавыми бочками поднялся в воздух и затягивался в сияющую точку. Как только мы оказались на бетонной площадке, я заметил еще несколько точек в пространстве перед собой. «Да чтоб вас! Как же не вовремя!» Выхватив лук и повесив на пояс колчан, я увидел сразу нескольких черепов, которые выскочили из сумеречной зоны. Первые пять из них упали, сраженные моими стрелами. Алексей и остальные маги только разворачивали вокруг меня защитный купол, а в это время шестой некромант успел швырнуть в меня каким-то темным призрачным молотом. Но вот удар у него был явно не призрачный. У меня на миг перехватило дыхание. Однако я сумел подняться на ноги. Натянул тетиву с боевой стрелой. Дьявол! Тут же услышал хруст дерева и кое-как успел убрать руки, чтобы не травмировать их. Мой лук треснул.